Глава 43. Утром, сразу после плотного завтрака, Лиза занялась украшением витрины. Она расставила в ней красивые горшочки и глиняные вазочки с необыкновенным орнаментом, который нашла в чулане за кухней. Рассовала по ним ароматных трав, насыпала душистых специй, название которым не знала. Все скляночки и мешочки без подписей, что не уместились на витрине позади прилавка, Лиза выставила в окно, раскидав их по золотистому отрезу парчевой ткани, что обнаружила все в том же чулане. Еще бы золотой паутиной увидеть все это дело, вот красота бы была! Но паутину плести Лиза пока не умела, хотя подозревала, что стоит попробовать и все у нее получится. Не зря ведь в комоде хранилась целая коробка золотых иголок до да крючков. Нужно подумать, как ими пользоваться. Выйдя на улицу, Лиза взглянула на витрину лавки. Получилось красиво. С одного боку струилась порча, оседая на широкий подоконник воздушными складками. В них лежали разноцветные мешочки, сушеные цветочки, ароматные листочки. С другого боку выставляли себя на показ вазы до да вазоны. Узор на них под яркими лучами утреннего солнца играл разнообразием красок, привлекал глаз кривизной линий заставлял встать столбом-лабиринтом выгравированных в цветной глине дорожек. «Жаль, что моя лавка на самой окраине города», — подумала Лиза. «Этакую витрину да в центр бы, на самую площадь. Тогда от клиентов точно отбоя не будет». Сам дом, однако, выглядел плачевно. Бруси, из которых он был выложен, почернели, а по ним словно черные гнилые вены ползли сухие ветки заввятшего в юнка из трубы что виднелась над черной крышей будто вылилась какая то жижа и застыла лавой превратившись в коросту жуть передернула плечами лиза она подошла к одной из стен приложила к ней ладони прислонилась лбом закрыла глаза и начала представлять что домик ее совсем новенький Брёвна круглые, массивные, не прогнившие, а свеженькие, покрытые морилкой, придававшей дому чуть-то оттенок. Ставни на окнах темно-зеленые с мелким цветочным рисунком. Над входом в лавку полосатая маркиза, зелено золотая А с другой стороны, там, где вход в сам дом, красивая крылечка со столбиками, обыкновенная деревянная дверь такого же цвета, что и ставни, кресло качалка в тени маленький круглый столик сад лиза представила в буйстве летних красок зеленый газончик с раскиданными по нему маргаритками каменные аккуратненькие дорожки кусты азалии роз сирени жасмина даже жимолость и та тут есть а еще высокое липовое дерево вишневый куст и пару раскидистых кривых яблонь ну и обязательно ее любимый крыжовник без него сад не сад А еще Лиза представила ухоженные клумбы ноготков и бархатцев, люпины и цветы Вероники, подвесные горшки с вьюнками, усеянные мелкими цветочками, названий которых она вспомнить не могла, зато представляла четко. «Тебе что, плохо?» — мурлыкнула за спиной Лизы Корнелия, вырывая Лизу из фантазии о том, каким она хотела бы видеть свой ведьминский домик. Лиза покачнулась, открыла глаза и увидела, что не было больше никаких фантазий, «Воплотились они в реальность. Ты чего наделала? Вертела носом Корнелия. Нос ее подозрительно покраснел, кончик подрагивал. Красиво же. Красиво-то красиво только Апчи. Только это ведь теперь не ведьмино логово, апчи. Это теперь какое-то апчи, апчи, апчи фейское царство. Чье царство? Покосилась на чихающую кошку Лиза. Фейская! Ну знаешь, дурочки эти, что любят по цветам порхать и смеяться. А пти! Феи, что ли? Так их же не бывает! сощурилась недоверчиво Лиза. Много чего не бывает, а потом оказывается, что есть. А Вон ты-то тут! Пойдем в дом, а то меня от твоих цветов аллергия пробрала! Корнелия нырнула в распахнутую дверь, и Лиза пошла за ней. Она нашла кошку в кухне. Та себе плескала в чашку какой-то отвар, который выудила из глубин карманов. «Что заваривало? поинтересовалась Лиза. «Всегда при мне. Бабка Кортни давным-давно наварила. Помогает от всех напастей. Рыжая опрокинула в себя содержимое чашки. Вот, так-то лучше». Лиза не знала, можно ли полагаться на отвар десятилетней давности, но Корнелии, кажется, и правда полегчало. По крайней мере, чихать она перестала. У бабки Кортни все не так было, мурлыкнула Корнелия, усаживаясь на стул. В саду такое безобразие она не устраивала. Так красиво же, обиделась Лиза. Красиво! Только цветами слишком уж несет. А у бабки что в саду росло? Всякое. Плющ до да болотный гнилец, мандрагора до да грибы плесневуны, мухоморы до да камышовые корни. Всякая дрянь поняла Лиза. «Дрянь не дрянь, а в хозяйстве все сгодится. Из чего ты, например, будешь тараканью отраву варить, если кто закажет?» Из роз до дубовой смолы. Тут же нашлась Лиза и сама себе удивилась. Откуда она это взяла? Кошка посмотрела на нее с интересом, а потом одобрительно кивнула. «А что, ведь и правда можно». «Тот-то же», — сладенько улыбнулась Лиза. «Не люблю цветы. Аллергения на них у меня» я тебе что-нибудь от аллергии придумаю, на всю жизнь избавлю», — расхорохорилась Лиза. «Хорошо бы было», — мурлыкнула Карнелия и тот же наглым тоном спросила. «Что, для огнеборца приворотец сварганила?» «Убежал», — махнула рукой Лиза. «Огнеборец!» — захохотала кошка. «Да ну тебя! Приворот убежал. Забыла я про него, он и сгорел». «Ну и ведьма!» — веселилась рыжая. Все у тебя через не так. Ладно, обрати-ка меня обратно в кошку. Отдохнуть надо. Лиза уже собралась было прочитать заклинание задом наперед, потому что Корнелия ей и самой порядком надоела, но тут вспомнила, что хотела у той что-то спросить. «Слушай, а откуда стекла в доме взялись?» Ботл приезжал. «Да ну!» «Ага, твой огнеборец ему, видимо, заказ сделал, еще когда вы за бутыльками ездили». «С чего бы это?» — искренне удивилась Лиза. «Вот и я думаю, с чего бы...» «Приворот-то ты еще ему не давала отведать!» — залилась громким смехом Корнелия. «Противная ты все -таки кошка!» — махнула на нее рукой Лиза и добавила. «За ногу твою бабушку!» Корнелия благодарно мяукнула и тут же обернулась кошкой, выскочила в дверь и унеслась, кажется, в гостевую спальню. Из чего это фаергард о стеклах в моем доме озаботился? Все недоумевала Лиза.